и показал пальчиком на ядовито-розовый леденец в виде пагоды. Не показывайте пальцем, вскричала адмозель. Ксения Георгиевна догнала брата, снова взяла за руку и спросила: "Зачем тебе эта дрянь?" "Хочу!" И всё. Потрезал его высокочтуя, выпятил подбородок, проявив замечательную для своего возраста настойчивость. А настойчивость отличный фундамент для развития характера.